«Что ты кричишь?» Лиза посмотрела на сына с подозрением. «Но от тебя можно взбеситься. Сначала задаешь вопросы, говоришь только без вранья. А когда я тебе врал, ну, ну, когда, ну, скажи, а? Не помнишь? Ты лучше за собой последи, как у тебя с враньем?» Костя возбужденно бегал по комнате, размахивал руками, всем своим видом изображая неудовольствие. «Потом спрашиваешь, почему я кричу?» А я к твоему сведению кричу, потому что вижу, ты мне не веришь. Я вижу, вижу. Смотришь на меня с большим подозрением. А это неприятно и вообще. Я потерял желание тебе рассказывать. Ну, хорошо. Ну, успокойся. Лиза обняла сына, но он вырвался. Я сижу, она села, и не двигаюсь, и тебя не перебиваю. Рассказывай. Случилось еще в январе. Костя заставил себя говорить спокойнее, сдерживая волнение. «Помнишь, тогда был жуткий холод, а я опаздывал после музыкалки на репетицию. Я я не люблю, когда ребята ждут. Ну, в общем, спешил. Выскочил, вижу, стоит «Волга». Мотор тарахтит, шофера рядом. Спросил, подвезешь? И поехали. А когда он сбил двоих, старика со старухой? «Сбил?» — скрикнула Лиза. «Насмерть?» «Да нет, не бледней, те оклемались. Ну так вот, когда он сбил, то смылся». Только пятки замелькали. Костя ворал складно. История была накатанная. Он сейчас сам в нее верил, будто и вправду было так, как он рассказывал. У него даже появилось желание обрисовать всю историю в красках. Значит, он убегал на моих глазах, а я стою, как прикованный. Ну, точно парализовала. Из машины вылез и стою. Потом побежал следом. Потом вспомнил, что забыл сакс. Вернулся, и тут какая-то тетка вцепилась в меня». Да, я забыл. Когда он сбил этих стариков, то на улице не было никого. А когда я вернулся за саксом, подвалил народ. Ну и тетка, которая меня схватила, тоже стояла среди прочих. Я был за их спинами, но она меня усекла и наскочила. Она такая оголтела, завопила, заголосила. Я шофера поймала, помогите, он вырывается. Я и не вырывался, я тихо стояла. А тут появилась милиция. «Раньше скорой. Где, говорят, шофер?» «Ну, я им отвечаю, никакой я не шофер, я машину водить не умею». «Как не умеешь?» — удивилась Лиза. «Ты же ходил на курсы».